Глава 16. Господство сильнейшего Как бы Кай не желал поскорее вернуться в Инсулай, заставить божественную летающую лодку двигаться быстрее своего максимума он не мог. К счастью, хотя бы расстояние между планетами оставалось прежним, поскольку все три мира всегда были равноудаленными друг от друга и вращались вокруг своего светила по одной общей орбите. Без силы пагоды небесного возвышения явно здесь не обошлось. В итоге путь к Инсулаю занял все те же шесть дней, что и у первого с остальными клонами к Белуму. Кай вернулся как раз в тот момент, когда войска синдикатов начали осаду столицы Нагаты. Узнав от двойников о созданной ими бреше в планетарном барьере, он тут часто направился к ней. К сожалению, к нынешнему времени от трещины практически ничего не осталось. Роузен заметил столь серьезное повреждение и влил в артефакт еще больше энергии, рунного тумана и божественных частиц. Так что ни Кай, ни даже лишенные искры клоны больше не могли пройти сквозь барьер. Не помогло даже слияние Кая с Виолой и сильнейшие атаки прикосновением небытия. В конечном счете не оставалось ничего иного, кроме как вновь использовать трофей. Сперва Кай активировал пару из тех десяти частиц, что начал расходовать в ледяном измерении. Но когда понял, что и этого не хватает, использовал и оставшиеся восемь. Только после этого появились первые значимые успехи. Мощь контроля энергии парня выросла до того уровня, что он, наконец, смог относительно быстро разрушать преграду. У столь массивной структуры, конечно же, не могло быть никакого хозяина. Поэтому воле Кая ничего не мешало. Впрочем, силы в барьер было вложено столько, что даже с трофеем Каю требовалось определённое время, чтобы создать хотя бы небольшой проход. Процесс занял долгих 15 минут, и только когда участок барьера под завившим на орбите воином утончился в десятки раз, Кай открыл глаза. Собрав огромную мощь в своём теле, он трижды ударил по алой пелене перед собой. В конце концов, пробив её, Стоило этому произойти, как Кай сразу же расширил духовное восприятие и сфокусировал его на поверхности планеты. Быстро обнаружив столицу Нагаты и вражеские войска, он резко выплеснул часть поглощенной силы барьера. Множество ложных священных кар небес моментально обернулись гигантским столбом света. Суверен Храма Вечного Пути и владыка Авлейма наконец-то вернулся в Инсулай. «Не пробил?» Увидев покрывшиеся огромными трещинами божественные барьеры армии-синдикатов, удивился повисший над столицей Кай. «Жаль, но сжать ложные кары еще сильнее у меня не выйдет, а если использую больше силы, то к городу придет конец». Вспомнил он монструозную по своей разрушительности атаку Кайла. Прикрыв веки, парень сконцентрировался на аурах защитников Авлейма. определялись они благодаря временным меткам храма, что получили все воины региона, дабы идентифицировать друг друга на войне. Отдыхайте. Используя технику духовной связи, усиленной могучей волей, обратился он ко всем союзникам. Дальше я сам. В тот же миг рядом с защитниками Авлейм стали появляться большие ледяные кристаллы, из которых сразу же хлынули десятки и сотни мощных ледяных воинов. отличая своих от чужих, они немедленно направились к военным синдикатам. Вместе с тем, во многих местах появились прочнейшие барьеры, укрывшие целые группы защитников города, а раненных бойцов вдруг окутали сияетомные целительные техники, спасающие даже тех, на ком их товарищи уже поставили крест. Подчинив себе всю энергию в столице, Кай начал удалённо помогать союзникам на поле боя, плетя техники прямо рядом с ними. Внезапно яркая полоса рассекла небо, а затем вспыхнула над городом, заставив многих прищуриться. "И это всё?" фыркнул Кай, удерживая в вытянутой руке безумно вращающийся снаряд божественного ранга. Коим выстрелили в него из сверхдальнего массива. Смертоносная для обычных воинов атака утратила большую часть своей мощи из-за резко уплотнившейся на её пути праны, что повысило энергетическое сопротивление в том месте. От чего так и не смогла пробить покров бесконечного пространства Кая, усиленный огромным количеством энергии. Сколько бы раскалённая сфера ни напирала, преодолеть последний миллиметр до руки парня ей было не дано. А легко смев металлический снаряд пальцами и выкинув из него все силы, Кай невозмутимо отбросил и вещицу, ставшую полностью бесполезной. Мгновение спустя парня уже не было на прежнем месте. Оставляя за собой едва заметный черный шлейф, фигура в фиолетовых одеяниях мягко опустилась на землю. Шокированные мастера синдикатов Хан-Нам продолжали глядеть в небеса, так и не осознав, что их противник уже стоит рядом. — Ну и где Роузен? Где парные драконы? — вдруг услышал Джоу Хан-Нам. Глаза патриарха в ужасе распахнулись, и он резко попытался отскочить, но тот час упал. Вместо его ног остались две покрытые темно-зеленым пламенем культи. Астральное тело конечностей также было отсечено. — А-а-а! — безумно заорал от боли старик, защита которого оказалась с легкостью пробита. — Я задал вопрос. Наступив Джоу на горло и заставив его захрипеть, процедил Кай. Тем временем охрана патриарха наконец осознала произошедшее и бросилась в атаку. Правда, никто из них даже шага сделать не успел. Правая рука Кая, показалась размазанной от скорости, а Фобос превратился в подобие хлыста. В мгновение спустя сотни сильных мастеров превратились в порубленное на куски мясо. Никто не сумел остановить атаку Кая. Реакции врагов не доставало, скорость их была низка. Дела слабы, а доспехи бесполезны против подчиняющего энергию владельца трофея. И пусть к этому времени парень и направил почти всю мощь активированных частиц трофея на поддержку союзников, но он и без этого был невероятно силён. Правила миров испытаний подавили его силы священного лорда, однако не заблокировали параметры, полученные от кровавого альва концепцией. Таким образом, уже в обычном базовом состоянии он был сильнее, чем на пике ступени элементалиста, когда усиливался на максимум. Прямо сейчас его мощь, скорость, выносливость и стойкость превышали 23 тысячи единиц. Противостоять подобным параметрам в Инсулае могли считанные мастера. «Понятно, так парных драконов убили мои ребята!» Довольно кивнув, произнес связавшийся с клонами Кай. Ма что насчёт Роузина и его сестры? Убрав ногу с горла старика, парень в итоге услышал лишь поток ругательств, а потом спокойно отсёк ему руку. Как ни странно, но на этот раз патриарх Ханнам не закричал от боли. Вместо этого он резко вытянул из хранилища какой-то божественный артефакт и попытался его активировать. Что? Не получается, усмехнулся парень. Благодаря трофею, вся энергия в округе принадлежала ему, и кристаллизованные артефакты праны это также касалось. До тех пор, пока владелец духовной метки серьёзно не превосходил Кай в силе воли, помешать подчинению энергопространства предмета было невозможно. В итоге, сколько бы Джоу Хан нам ни пытался активировать вещицу, он никак не мог. Убьём! Давай, убьём его скорее! Привкушая восхитительную бойню, вдруг воскликнула Виола. Пробудилась хранительница ещё во время их путешествия к консулаю и к нынешнему моменту была уже полностью здорова. Погоди немного, этого нужно ещё допросить. Будешь и дальше молчать, старикашка? Пошёл ты, выплюнул Чжоу Ханнам. Ты ничего от меня не узнаешь, но ты умрёшь. Обязательно умрёшь. Ответишь за смерть моей внучки. А о чём ты полоумный? нахмурился Кай, а затем отсёк патриарху оставшуюся руку. На этот раз тот всё-таки вновь загорланел от боли. Это продолжалось около полуминуты, пока в конце концов переполненный духовной болью разум Джоу Ханнама не начал покидать его. Мантикоры! В полубреду и закатившимися глазами внезапно произнёс он: «Убьют тебя!» И затих. «Хе!» — издал Кай смешок. «Это мы еще посмотрим. Но так просто ты не умрешь!» Поверхостно залечив физические и астральные раны небесного монарха техникой неотвратимого исцеления, Кай поместил в его душу проклятие пылающего льда. Кошмарная боль резко вырвала мужчину из нежной, словно материнской руки, тьмы забвения. Раз ты так хотел войны, то я покажу её тебе во всей красе, сказал Кай и взлетел вместе со стариком. После моментальной гибели элитных отрядов охраны патриарха, остальные воины в панике сбежали. Поэтому Каю до сих пор никто не мешал. Поднявшись на несколько сотен метров в воздух, он прекратил пытку, а затем ещё одной целебной техникой привёл старика в чувство. Очнулся? Прекрасно. А теперь наблюдай за всем. Зло просодил Кай, окружив Джоо Ханама уплотнённой энергией и заставив его зависнуть в небесах. В нынешнем состоянии тот был не способен сопротивляться, а даже если бы и попытался, то проклятие моментально заставило бы его испытать нечеловеческую боль. Отсюда открывается просто прекрасный вид на вашу армию. Смотрев внимательно, о великий патриарх синдиката Ханам Кай исчез. Снова легко преодолев ослабший вражеский барьер, он вдруг появился возле одного из защитных массивов объединённой армии синдикатов. Окружившие его воины мгновенно попадали, превращаясь в иссушённых мумий. Энергия молниеносно покидала их тела. Стоило Каю только приблизиться, Правда, площадь опустошения не превышала всего пары сотен метров, поскольку большую часть мощи трофея Кай тратил на поддержку защитников Авлейма. Добравшись до массива, что представлял из себя темный 30-метровый столб, Кай попросту приложил к нему ладонь. Постоянно блокировать большое количество артефактов было непросто, поэтому Кай решил временно вывести их из строя, для чего ему требовалось прикоснуться к ним. Стоило этому произойти, как энергетическое пространство в духовном материале массива начало стремительно переходить во власть воли Кая. Мгновение, и он незначительно деформировал плетения внутри кристаллизованной праны, сделав их полностью бесполезными. Массив тут же отключился, а Кай отправился к следующему. — Нет, нет, нет! — неожиданно закричала Виола, наблюдая за сотнями падающих замертво воинов. Хозяин Кая не убивает их мечами. Так нечестно. Так неинтересно. Так нельзя. Не волнуйся, усмехнулся парень. Будет тебе кровавое пиршество. Просто подожди немного. Никто не в силах был остановить Кая. Он спокойно уничтожал один защитный массив за другим, пока в конце концов на дарме синдикатов не осталось ни одного барьера. После этого Парень сплел технику, придуманную им еще во времена обучения у Савана. Впервые он собирался использовать ее в настоящем бою, ведь до сего дня он еще не участвовал в столь масштабном сражении, где она понадобилась бы. В ладонях парня зажгли зеленым пламенем два шара. Подбросив их на несколько сотен метров, он стал наблюдать за тем, как шары стремительно разрастаются и превращаются в двух исполинских изумрудных фениксов. состоящие из всех пяти концепций, а также пути меча и пути пространства, и содержащие не просто кристалл памяти, а буквально слепок души Кая, это были по-настоящему жуткие творения. Вершина развития его техники созидания, обрётшая собственное плетение. Обычно для их формирования требовалось потратить уйму энергии души, запасённой заранее. Но сейчас у парня был трофей Раскрыв громадные крылья, Фениксы обрушили столпы пламени на вражескую армию. В первую очередь целясь по артиллерийским массивам. Естественно, солдаты синдикатов пытались защищаться. Вот только испускаемое творениями Кая огонь был очень непрост. Помимо огромного количества энергии и пламени погибели, он состоял ещё из одного элемента вечного пламени, техники, что могла поддерживать сама себя. поглощая силу из сжигаемых объектов. Техники, погасить которую, в случае создания «Юкаем», могли только действительно сильные мастера — семизвездные, шестизвездные и даже некоторые пятизвездные, но не слабее. Это было идеальное оружие против толп более слабых воинов. «Фениксы» продолжали поливать огнем все вокруг — а тот, в свою очередь, и сам стремительно распространялся повсюду, благодаря начавшемуся хаосу. Конечно, солдаты пытались уничтожить создание Кая, вот только те обладали не просто огромной прочностью, но еще и могли самовосстанавливаться с помощью вложенных концепций ян и сияния пустоты. Таким образом, без масштабных барьеров, уничтоженных Каем, армия вторженцев была абсолютно бессильна перед изумрудными фениксами. Остановить чудищ могли только мастера семи звёзд, крупные группы мастеров шести звёзд или божественные артефакты. К сожалению, первых, кроме Джо Ханнама, на поле боя не осталось. Шестизвёздных мастеров Кай убил ещё в самом начале, а достаточно мощные или просто подходящие предметы с божественной силой имелись как раз только у лидеров синдикатов. Что же до Арт Массива с такими снарядами, то их Кай благоразумно повредил заранее. Благо, тех было совсем немного. Наблюдая за начавшимся ужасом, Кай улыбнулся, а затем достал Фобос из ножен. «Воплотись физически!» — связался он с Виолой. Вскоре перед ним из черного и алого тумана сформировалась фигура безлицей демоницы. «Развлекайся!» — протянул он ей правый меч. «Правда можно?» — изумилась дух. Парень кивнул. И в тот же миг услышал виск счастья. «Только далеко не уходи и, если что, используй мир кошмаров», — предупредил он хранительницу. С момента рождения Виола уже успела узнать немало о пути боевых искусств и об использовании собственных сил. Так что Кай был не против позволить ей выйти попрактиковаться. В конце концов, слишком опасных для нее врагов на поле боя не осталось. «Спасибо! Спасибо, хозяин Кай!» прегнула виолок к нему и крепко обняв, стала тереться о парня, словно верный пёс. Но «Ну всё, но ну всё, беги. Да! воскликнула она и вместе с Фобосом мчалась в даль. Уже вскоре демоница Снок до пят покрылась чужой кровью, а повсюду зазвучал её безумный хохот. Происходив всё это не в Инцулае, то девушка точно не удержалась бы от раскрытия сферы кровавой бани. своей улучшенной сферой меча. Впрочем, сейчас его ли хватало и воли меча, кою ей, как духу этой стихии, было относительно просто освоить. Небольшое количество техник также не стало проблемой для неё, поскольку духи обычно могли интуитивно создавать плетение собственного элемента прямо в бою. Во владении своими стихиями они были намного искуснее и виртуознее, нежели 99% мастеров боевых искусств, что использовали пути лишь поверхностно. Так что прямо сейчас Вёла была уже как минимум мастером пяти великих звёзд, просто за счёт того, что научилась использовать данные её прирождения и силы. Даже изначальная реализация её пластов души находилась на очень высокой отметке, и демонице требовалось лишь осознать это. Кай до сих пор изумлялся тому, насколько всё-таки могущественной и гениальной вела родилась. Как пагода небесного возвышения смогла сотворить такое? "Придите", властно произнёс парень, ориентируясь на духовные метки и используя крупицы силы трофея. Он быстро переместил к себе всех оставшихся клонов, кроме засевшего на Кайзерсарке шестого. Всего их выжило чуть больше полутысячи: 47 старших двойников и 492 обычных. Появившись перед своим создателем, все они немедленно преклонили колени. Среди них находился и исцелённый первый со своей группой, что отправились на поиски Кая в Белум. Пора бы вам стать сильнее. Улыбнулся парень, установив генератор зоны исключений и протянув руки к клонам. Из кончиков пальцев Кая внезапно выметнулись тонкие щупальца плоти. Делясь и множись, они быстро притягивались к клонам и впивались в их тела. Уже вскоре щупы начали утолщаться, а тела двойников деформироваться и искажаться. Только спустя пару минут Кай наконец открыл глаза и устало выдохнул. Обновление тела душ-клонов было завершено, и теперь перед правителем Авлейма стояли 541 боец, первоначальные параметры каждого из которых превышали 14 тысяч единиц. Увы, как и у Кая, полученные от полной священной кары, параметры у них также подавлялись за пределами зоны исключений и снижались до 10 678. С другой стороны, искусственные души двойников правилами не воспринимались, так что потолок их мастерства теперь соответствовал не пику или менталисту, а третьему уровню священного лорда. Вдобавок, Кай восполнил запасы частиц законов-уклонов и насытил их тела энергией, в том числе восстановив и ресурс линии крови, и даже наполнил их души волей. В последнем ему помог трофей, что, как уже было известно парню, многократно упрощал воздействие воли на энергию, а искусственные души двойников как раз ею и являлись. Естественно, каждый клон получил ровно столько воли, сколько мог удержать. В конце концов, ещё далеко не все из них даже минимально освоили волю мастера. Уничтожьте армию синдикатов, выкрикнув, кевнул Кайн на развершившийся у себя за спиной огненный ад. После этого разделитесь на отряды и пройдите по всем островам Авлейма. Перебейте или плените всех врагов, освободите мой регион. Да! слитно выкрикнули клоны и тут же ушли в абсолютную невидимость. Кай же, деактивировав зону исключений, вновь взмыл в воздух. Джо Ханнам Всё так же парил на прежнем месте, с неприкрытым ужасом наблюдая за молниеносным крахом непобедимого войска двух огромных синдикатов. За это время старика даже несколько раз пытались добить свои же, но заблаговременно выделив один из параллельных потоков сознания, Кай без проблем защищал патриарха. Подлетев к нему, парень вновь спросил: Итак, теперь-то ты ответишь мне, где Роузен и его сестра? «Или тебе недостаточно пыток?» Увы, старик все так же молчал, словно и вовсе не слышал вопроса. Его широко раскрытые, не мигающие глаза продолжали смотреть вниз, на пули боя, где прямо сейчас ежесекундно погибали десятки мастеров. Кровь и пламя все сильнее охватывали пограничные районы столицы Нагаты. «Что ж, в таком случае давай заключим сделку?» — вздохнул Кай, решив пойти другим путем. — Ты говоришь мне, где они, а я пощажу твой клан Хан-Нам, если его члены поклянутся мне в верности. На этот раз патриарх все-таки отреагировал. Повернув голову к своему пленителю, он искривил губы в гадкой усмешке. — Катись в бездну! Я терпеть не могу, Роузина! — Но тебя я ненавижу сильнее всех в этом мире. Ты — чертов убийца! Рано или поздно ты за все ответишь. Я ничего тебе не скажу. Сдохни, тв-а-а-а-а-а!» Закричал Джоу Ханнам от боли вновь активировавшегося проклятия. Кай покачал головой. «Посмотрим, сколько ты продержишься». Акино в пылающий город, сквозь лес на огромной скорости мчалась тёмная фигура. Стоило Кайзеру появиться с армиями синдикатов в Пастьхаус, как все двойники Мио тут же получили приказ от оригинала. Им было велено немедленно бросить всё и отступать, чтобы сохранить вложенные в их тела капли сердечной крови мантикоры. К сожалению, большинство двойников на тот момент уже вошли в столицу и находились на передовой. сталкиваясь с вышедшими из-пово мастерами 6 и 7 звёзд Авлейма. Сбежать у них практически не было никаких шансов, особенно после того, как на поле боя вновь появились клоны Кайзера, которые от чего-то стали во много раз сильнее и опаснее. Однако этой копии повезло. Ей изначально приказали остаться в арьергарде, что и позволило в итоге успешно сбежать. Сейчас же она направлялась к северному берегу острова, где стояли на якоре корабли Хан-Нам и парных драконов. По идее, те уже должны были узнать о разгроме основных войск, но двойник все же надеялся успеть добраться до моря, прежде чем суда решат покинуть регион. Девушка уже преодолела с десяток километров, как вдруг ее голова взорвалась, разлетевшись на множество кровавых ошметков. Пролетев сотню метров вперёд и повалив несколько многовековых исполинов, что погасили её скорость, тело копьеи рухнуло на землю. Правда, уже спустя пару секунд вновь зашевелилось и начало отращивать новую голову. Двойник практически полностью поднялся на ноги, когда часть его туловища внезапно также взорвалась. Правая рука отлетела в сторону, а сама копьея, сделав несколько неуклюжих шагов вперёд, чуть снова не упала. Мгновение спустя девушка резко обернулась и выставила перед собой руку. Толстый многоуровневый металлический барьер моментально окружил её, но тут же оказался пробит последней атакой. Третий удар попал прямо в живот цели, уничтожив не только её astralное тело, как первые два выстрела, но ещё и повредив саму душу. В конце концов, двойник не выдержал подобных повреждений и распался, обернувшись чёрной вязкой жидкостью. "Ну и живучие же твари!" перезарядив божественную винтовку, прокомментировал Шакс. Не жалко ли тратить заряды и такие дорогие патроны? Поинтересовался и всем, перевесившимся через борт, сколько времени и ресурсов ведь потратил на них. Не пожелав отправляться в хранилище Кая, его друзья так и остались сидеть в летающей лодке, что ныне повисло высоко над островом. Спускаться они пока не спешили. Поскольку без специальных меток внизу защитники Авлейма могли принять их за врагов, оставалось только дождаться окончания битвы. "А я и не трачу, друг мой", хмыкнул Шекс, делая определённые пометки в высокоранговом артефакте воспоминаний. "Я испытываю опытный образец. Это, знаешь ли, очень важное дело. Но когда нет могущественной цели, это не так эффективно." Поэтому не использовать эту битву для эксперимента было бы полной глупостью. Согласен, неожиданно заговорил Глефус. Важно испытывать свои силы, когда есть возможность. Но я не совсем то имел в виду. Но здоровяк прав. И всё-таки, сколько бы мы ни старались, старший брат Кай снова ушёл слишком далеко. Вздохнул Феликс, неотрывно глядя на полыхающее поле битвы. Примерно полчаса спустя всё было кончено. От армии синдикатов осталось всего несколько сотен воинов, сразу сдавшихся в плен. Их корабли покинуть акваторию нагаты так и не смогли. Кайво время переместил партию клонов к северному побережью, где те вскоре успешно захватили суда. В конце концов, уничтожать столь ценную технику было бы верхом глупости. Именно поэтому Кай и не разрушал защитные и артиллерийские массивы врагов, а лишь слегка ломал их. Конечно, многие из них пострадали от вечного пламени и атак изумрудных фениксов, но сильно навредить высокоранговым механизмам за такое время это не могло. Дело оставалось за малым помочь Шоу на Востоке и очистить регион от захватчиков. Чем уже занялись клоны Кая. Внезапно приземлившись в руинах города, Кай вынудил стоявшую поблизости светловолосую девушку моментально обернуться и взмахнуть клинком, а сидящего рядом с ней уставшего мужчину резко вскочить. Незримый серп воли меча рассёк пространство, но в конечном счёте бессильно разбился о ладонь Кая. Атаковавшая девушка шокированно уставилась на парня. Покрепче сжав меч и лишь спустя пару мгновений на её лице проступило понимание. "Ты? Зачем же так пугать?" возмахнув руками, раздражённо выкрикнула Энни. "И что это вообще было? Как ты защитился?" "Это?" удивлённо посмотрел на свою ладонь Кай. "Ну, я стал очень крепким", пожал он плечами. "Я вижу." "Уже спокойнее произнесла Полукровка, внимательно смотрев в Кая. Я теперь даже малейшей опасности от тебя не чувствую, словно мы оказались на совершенно разных уровнях. Тебе уже говорили, что ты чёртов монстр?" "Ха-ха! Нет бы сказать привет или давно не виделись, а ты сразу о силе", рассмеялся парень, приблизившись к девушке. Заглянув Каю в глаза, Энни наконец расслабилась, убрала меч и обняла старого друга. Привет. Давно не виделись, мягко произнесла девушка. Ага. Рад, что с вами всё хорошо, ответил Кай на объятия. Но война тебя так и преследует. Оглядывая окружающие их руины города, произнёс подошедший Норвуд. Сначала в НеКриме, теперь и в мирах испытаний. Боюсь, с такими темпами нам вскоре придётся уже и в мире небожителей воевать. — усмехнулся Сельф. — Что поделать? — невозмутимо пожал плечами Кай. — Таков наш мир. — Ну, я-то, собственно, и не против, если будем и дальше побеждать. Все-таки война — это всегда прибыльное дело, если только ты не проигравшая сторона. — Понятно. Ты, как всегда, в своем репертуаре. — Разве плохо беспокоиться о деньгах? — Кстати, а у тебя в храме Вечного Пути случаем не найдётся какой-нибудь должности казначея. Посмотрим. Давай позже об этом поговорим. Вдруг сменил тему Кай, ощутив приближающихся к ним воинов. Уже вскоре к Троице вышла группа могущественных мастеров. 12 семи малых звёзд, среди которых была Ирената Винтар, дальний потомок Шоу, и один семи средних звёзд. Последний ранее являлся главным гением секты Восходящие звёзды среди начальников заклинателей и даже добился второго места на большом Инсулайском турнире. Теперь же, побыв в Пуви и на полную воспользовавшись ресурсами храма Вечного пути, к пику ступени элементалиста он достиг аж 7 средних звёзд. Молодой верховный драконет Йор первым преклонил колено, а следом так поступили и остальные. В этой битве вместе со старшими клонами все они находились на передовой, лоб в лоб сталкиваясь с двойниками Мио и сильнейшими воинами синдикатов. Все они прекрасно понимали, насколько враги превосходят их в количестве и что удержать город не выйдет, а потому не могли не размышлять о мрачном будущем. Но внезапное появление Кая всё изменило. Его неимоверная сила произвела неизгладимое впечатление на них, а стремительное уничтожение вражеских войск Навсегда отпечаталось в памяти. Когда же копии мантикоры подались с бега, то последние сомнения гениев окончательно развеялись. Уважительно поприветствовав правителя Влейма, все они, кроме Ренаты, в едином порыве выразили своё желание служить храму Вечного пути и следовать за Каем. "Не каждому дано стать моим последователем", ответил им парень. "Но двери храма Вечного пути открыты для всех, кто достоин называться настоящим воином". Когда всё закончится, обратитесь к Лилит или любому другому иерарху храма. Они позволят вам пройти испытание. Поднявшись, воины почтительно поклонились, а Рената приблизилась к Каю. "Господин суверен", обратилась к нему миниатюрная девушка. "Нам удалось захватить Ашцирон, мать парных драконов, и ныне фактическую правительницу края". Госпожа Ньяка Налавиус, что до недавнего момента была с нами и возглавляла оборону столицы, отправилась с ней в штаб. Состояние Ашцерон довольно скверное, поэтому было решено поместить ее в исцеляющий массив. «Отличная новость!» — довольно кивнул Кай. «Старик молчит, поэтому попробуем разговорить с старуху». «Веди!» Как и ожидалось, несмотря на всё напускное величие, Ашцерон уже давно отошла от дел и в плане духа не была полноценным воином. Рванула на передовую она только от ярости из-за утраты сыновей, уверенности в своих силах и поддержки Копи Мило. Вот только когда двойняшки неожиданно стали сбегать, старуха довольно быстро оказалась в окружении. Не пожалав сдаваться, она боролась до момента, пока не получилось слишком много травм. Рината не соврала. Старуха действительно была в ужасном состоянии. Даже массив нияко мог не справиться с такими повреждениями. Но, к счастью, Кай вовремя прибыл в штаб. Его целительные способности уже давно превосходили нормальный уровень, поэтому для парня не составило труда не только вытащить Аашцерон с порога смерти, но и даже довольно быстро привести ее в чувства. К счастью, старуха не оказалась таким же крепким орешком, как Джоу Ханнам, И практически сразу поведала, что Роузин с его сестрой должны находиться в запретном городе, в доме клана Ханнам. Правда, помогло в этом даже не проклятие пылающего вальда, а банальное лечение астрального тела старухи. Боль, возникающая во время изливающейся из искры энергии души, оказалась во многократ худшей техники Кая. Впрочем, всё это не помешало Ашцерон без конца сыпать парня обвинениями в смерти её сына Куроу. С чего ты решила, что именно я убил твоего сына? Вы с Ханама, будьте бы сговорились. Вот только никого я не убивал на Кроносе, кроме бесформенных. Побольше ври, убийца! заверещала женщина. Нет, как Куроу запитит лила тебя и твою ауру в момент его смерти. Тебе не оправдаться. То же самое было и у старика Джо. Ты убийца. Вот ты кто? Кай нахмурился, а затем покинул помещение. Изучите их памяти, что сможете, их хранилища. Найдите свитки с записями смерти Куроу и внучки Джо Ханнама. Такие вещи они точно носили с собой. Как прикажете, господин, поклонилась Рената. И как всё это понимать? О существовании в тире запретного города знало мало разумных, а еще меньше было в курсе, где конкретно он находится. А Ашцерон тоже этого не ведала, но имела определенные предположения. За свою долгую жизнь она не раз пыталась найти это место, так что довольно сильно сузила круг поисков. Но поскольку другой информации Кай все равно не располагал, то пока что решил поверить ей. С помощью Умбертольда он быстро переместился в тир и сразу же приступил к поискам. Проверка всех указанных старухой мест заняла у него немало времени. Однако уже следующим утром Кай всё-таки нашёл запретный город. Находился тот в центре большой аномалии туманных гор, где из-за уймы пространственных искажений ежегодно пропадали десятки молодых мастеров, решивших испытать свои силы и отыскать древнее сокровище. Посреди гор находилась прекрасная плодородная долина, скрытая от мира со всех сторон. Даже сверху её нельзя было обнаружить. Попасть же сюда могли только те, кто знал тайные тропы в этом хаосе искажающегося пространства. Правда, Каю они были не нужны. С его энергетическим зрением не составляло никакого труда не только обнаружить долину, но и спокойно добраться до неё. Что он, собственно, и сделал? Повиснув высоко над городом, построенным еще десятки тысяч лет назад, невидимый парень отрешенно глядел на него. Начиная свой новый день, по уютным улочкам сновали тысячи молодых талантов клана Хан-Нам, пока в то же время старые мастера занимались своими делами в огромном дворце. Казалось, происходящее снаружи война их совершенно не беспокоит. «Какая безмятежность!» Прошептал Кай, подняв слившиеся в единый клинки. Мощь временно деактивированных 10 частей Трофея вновь забурлила в нём. Плотными потоками энергия начала стягиваться к Каю со всех сторон, вливаясь в его клинок. Вслед за чем вокруг оружия тотчас стали формироваться маленькие гудящие чёрные дыры. Медленно разрастаясь, они впитывали всё больше и больше силы. Увы, не увидеть Не даже ощутить это, находящиеся внизу войны никак не могли. Это была ещё одна созданная Каем на билтес техника, которую он впервые использовал не на тренировке. Техника истинного катаклизма, будучи улучшенной версией техники гравитационного коллапса, она вобрала в себя всё лучшее, объединив в себе все стихии Кая. Но, конечно же, ключевым свойством техники так и осталось смертоносное смешение инь и ян. В конечном счёте, получилась способность разрушительный потенциал, который был настолько велик, что угрожал даже самому создателю техники. При равном количестве энергии она была даже опаснее ложных священных карнебес. Поэтому, чтобы успешно её использовать, требовалось бить ею с как можно большего расстояния. А с учётом необходимости довольно долго плести её и вкладывать в уи ему сил, становилось понятно, почему Кай только сейчас впервые использовал истинный катаклизм вне специальных полигонов. Когда в трехмерно гудящих сферах накопилось так много силы, что даже с трофеем Каю было трудно их поддерживать, он укрепил их мощнейшей изначальной вспышкой и, наконец, опустил клинок. «Вы хотели войны? Что ж, так познайте же ее боль!» Устремившись ввысь, произнес он. Невидимые чёрные дыры тем временем на огромной скорости понеслись к барьеру, окружавшему дворец. Кай не желал давать Роузину ни шанса на побег, а потому и использовал свою сильнейшую атаку. Ибо если тот сумеет среагировать на что-то более слабое, то зная об уничтоженной КМ армии синдикатов, сразу же сбежит. Всё-таки подавление артефактов не действовало внутри барьера, пока воля Кая не могла проникнуть сквозь него. Таким образом, у правителя Авлейма не оставалось выбора, кроме как принести в жертву весь город. Гигантский огненный шар в один миг заполнил всю долину, буквально стерев запретный город с лица планеты. Яркая вспышка озарила весь остров Тир, после чего тот страшно содрогнулся. Многие ближайшие горы попросту обрушились. Спустя несколько секунд, когда температура в долине упала до пары сотен градусов, Кай спокойно опустился на землю. Если так, конечно, вообще можно было назвать эту красную, словно угли, быстро затвердевающую массу. Как ни странно, выжившие всё-таки были. Кай ощущал как минимум 3 ауры, и одна из них даже приближалась к парню. Выскочившая из облака пыли пятиметровая небесная мантикора неожиданностью для него не стала. Полностью восстановившаяся после боя с лелит Мио Настолько отчаянно желала разорвать Кая на куски, что даже сразу использовала настой экстракта мантикоры и оставшиеся капли сердечной крови. В обычной полной трансформации ее характеристики достигали фантастических 35 тысяч, но с этим, а также адаптацией, вызванной взрывом, она моментально достигла своего пика – 50 тысяч. Гигантская львица практически добралась до своей цели. Её бритвы на острые когти уже находились менее чем в метре от щедушного тельца Кая, что казался не быстрее улитки на её фоне. Как вдруг тот неожиданно быстро повернул к Мио свою голову. Жуткие фиолетовые глаза уставились прямо на девушку, заставив её душу содрогнуться. Предельная концентрация активировалась на полную мощь. Скрывая под собой одежду, Чёрные тишуйки молниеносно покрыли тело парня, которое внутри начинало умеренно разгораться заимствующим пламенем. Продвинутая полная подчинение и техника покрова также наливали его плоть силой. Кай в один миг достиг своего первого пикового состояния. Теперь стать сильнее он мог только свиволой или при более активном использовании ядра жара пустоты. Выпрогнувшая мантикора повисла прямо перед парнем, будто бы застыв во времени. Такова была разница в их скорости. Неспешно подняв руку, Кейп попросту щёлкнул пальцами перед мордой чудища. Время возобновило свой ход, и громадную мантикору мгновенно снесло незримой волной сжатой силы, отправив в полёт на несколько метров. Вот только особо поколеченной после этого она не выглядела. Вот как. «Этого недостаточно!» — задумчиво наклонил голову Кай, после чего вынул из ножен один из мечей. Взмах и сжатая мощь 64 тысяч единиц параметров спокойно срываются с его клинка. Тело Мио легко разделяется на две половинки, что тут же начинает соединяться. «Ясно!» — удовлетворенно кивнул парень. Внезапно, появившись прямо возле тела львицы, он спокойно пробил ее брюхо и пронзил саму душу. Мио-О-Крайм мгновенно умерла. Сразу после этого полная трансформация девушки отменилась, и та вновь приняла гуманоидный облик. Вырвав сердце Мантикору из ее груди, Кай поместил его в специальный артефакт и отправил в хранилище. Тело девушки он также туда телепортировал, предварительно заморозив. Теперь оставалось всего две ауры. Несмотря на поднявшийся в воздух тонны пыли, из-за которых долину накрыла тьма, Кай без каких-либо проблем отыскал Роузина. Как и мило, тот находился в наиболее защищённой части дворца, благодаря чему и сумел выжить. Впрочем, сейчас он находился в откровенно паршивом состоянии, одной ногой находясь уже в могиле. Был Роузин не один, склонившись над его израненным телом, На взрыв плакала маленькая девочка, испускающая совершенно не свойственную своему возрасту силу начального заклинателя. Мастер семи больших звёзд изумился Кай, внимательно изучив малышко восприятие. "Не смей!" внезапно выкрикнула она, а затем поднялась и выставила в сторону Кая свой меч. Руки девочки дрожали, а слёзы продолжали течь по лицу. Не смей подходить к папе! Не трогай его! Папа этого не заслужил! Папа хороший! Он защитил меня своим телом. Заклинательница тут же попыталась использовать какой-то артефакт. Однако частицы трофея всё ещё были активны. Она попросту не смогла сделать этого рядом с Каем. Уходи! Прошу! Не трогай его! Кай был в смятении. За свою жизнь он сотворил немало плохого. Однако убивать детей своими руками ему ещё не приходилось, как и убивать их родителей у них на глазах. Вот только помрачнел парень. Её сила не вписывается ни в какие рамки. Такой гений. Она слишком опасна. И вряд ли когда-нибудь простит убийцу своего отца. И что же теперь делать? Стереть ей память артефактами? «Можно попробовать, но вот только с таким талантом она точно станет божеством и рано или поздно вспомнит все. Прочтет на информационном уровне реальности. Взрастить враждебного себе бога? Но тогда что? Сохранить жизнь, стереть память и позволить завести детей, что будут верны исключительно мне, а потом на ступени небесного монарха вернуть память и дать умереть в бою? Так она хотя бы проживёт полноценную жизнь. Нет, всё равно слишком рискованно. Носители одной линии крови могут чуять друг друга на определённом расстоянии. Если заберу её с собой, то семейка Окраим или даже весь клан небесных мантикоров найдут Кайзерс Арк. А более безопасного места для её удержания нет. Кай тяжело вздохнул. В итоге, как ни крути, но оставлять малышку в живых было слишком опасно для него и храмовичного пути. Когда-нибудь она вырастет и захочет отомстить. Кай когда-то зарёкся оставлять врагов не добитыми. Он уже не раз обжёгся на этом. На своём пути он потерял немало близких и совершенно не желал повторять этого просто из-за того, что ему стало жаль кого-то. Прости, но у меня нет выбора. Единственное, что он мог ей позволить, это погибнуть в бою как воину, а не быть мгновенно убитой кем-то, кто на много уровней выше. Использовав усовершенствованную технику ашцилы, Кай временно снизил свою силу до уровня начального заклинателя. Вытянув клинки кошмаров, он громко приказал «Нападай!». Увы, напуганная взрывом девочка так и не двинулась, и тогда он использовал волю. «Нападай!» На этот раз подействовала. Рык парня смел весь страх и нерешительность дочери Роузена и, перестав дрожать, та, наконец, бросилась в атаку. Девочка была сильна. Безумно сильна. Встреть-ка ее в облачной обители или даже в начале экспедиции на Бильтейс, то у него не было бы абсолютно никаких шансов победить. Заклинатель в таком возрасте... А в добавок ещё и мастер семи больших звёзд. Это определённо был уровень главных гениев Центрального мира, уступающих лишь детям божеств и небесным чудам. Увы, нынешнего Кая ей было не победить. Как бы она ни старалась и сколько бы сил ни прикладывала, его боевой опыт был на совершенно ином уровне. В конце концов, спустя пару минут поединок был окончен. Нет! Закричал очнувшийся Роузен, глядя на приближающегося к его раненой дочери Кая. «Остановись! Умоляю!» На миг парень действительно замер. Но лишь на миг. Собрав всю решимость, он больше не колебался. Мгновение спустя тьма поглотила и Роузена, и его дочь. Последние две ауры погасли. Кай был опустошен. Не этого он желал, прилетая сюда. Мир боевых искусств был действительно ужасен. Он забрал тела истинных потомков небесной атекоры, а также гигантскую металлическую сферу, артефакт, создавший барьер над Энсулаем. Роузин уже запустил его деактивацию, узнав о поражении синдикатов. Вот только на снятие столь могущественного барьера требовалось как минимум несколько дней. Как ни странно, Кай отменил отключение артефакта и даже вложил в него ещё больше силы. В конце концов, это был отличный инструмент для контроля над Инсулаем, планетой, суша которой была уже практически под его властью. Вскоре трижды активированные 10 частиц трофея истратили всю свою силу, включая ещё 5 штук, что Кай полностью использовал в ледяном измерении. Теперь у него было израсходовано в сумме 15 частиц. Как подсказывало его внутреннее ощущение, восстановится они не раньше, чем через 3 года. Уже через несколько часов Кай вернулся на Kaiser's Arc. Молча отправившись в Умбертольт, он сел на вечный трон и, используя всю мощь небесного комплекса развития, послал сильнейшее ментальное сообщение Лидеры синдиката Ханнам и синдиката Парных Драконов мертвы. Их армии уничтожены. И как победитель, я имею полное право отобрать всё, что они имели. С этого дня, как и овлейм, регионы Тир и Край будут подчиняться храму Вечного Пути. Любое сопротивление будет караться смертью сие сообщение услышал каждый разумный находящийся на суше планеты